Глава восьмая. Лик Триединого. Они молниеносно сближались, поднимая облака рыжей пыли. Четвероногие шрамированные гиганты, и драконоподобный голем Яза. «Я узнал его. Это один из ликов Триединого», — вдруг выдохнул ящер за секунды до столкновения. Огромная шестипалая ладонь потянулась к горлу дракона, тогда как вторая рука титана уже была занесена для удара серпом. И пасть каменного ящера интуитивно клацнула, смыкаясь на пальцах великана, а сам дракон, не выпуская добычи из зубов, нырнул исполину прямо под его четыре босые ноги. Серп ударил с поправкой на нырок, но мимо попав в левую ягодицу голема. Огромное тело титана наварилось на конструкт яза и тут же подлетело вверх. Это маг повелел своему монстру подпрыгнуть и с силой взмахнуть огромными крыльями. Серп вырвался из каменной плоти ягодицы голема, будто это был не металл, вонзившийся в камень, а раскаленный нож, покидающий масло. Раскрасневшаяся плавленная магма брызнула из раны дракона, словно бы это была настоящая кровь. Парочка не смогла подняться выше, ибо оба они были несказанно тяжелые телами и характерами их теней. Второй удар серпом пришелся вскользь. Этот титан не оставлял затеи достать глотку рептилии, однако в этот момент змей извернулся в воздухе и устремился вниз. Они рухнули с неописуемой высоты прямо на толпу демонов. Темная сущность триединого и Яз захрустили сотни костей. Завопили десятки глоток, а когда каменная туша навалилась на него сверху, раздавшийся одинокий стон, вырвавшийся из пасти титана, дал понять магу, что демоническая сущность Триединого все-таки чувствует боль. «Дави эту скотину!» — проскрежетала сквозь зубы тень Лары. «Походу, конец нам!» — выдохнул Яз. «Ну почему? Добивай его!» — завопил Эйвин. Триединый завалился на спину, а все его четыре ноги Исполина обняли дракона за корпус, отчего тот не мог вырваться и набрать высоту, даже если бы хотел, а тем временем серп уже летел к толстенной шее голема. Рамен скомандовал яс и ударил магией камней. Голова дракона вспыхнула ярким светом, который словно столб вонзился в лик Триединого, но серповидное оружие сделало свое дело. Голова голема оказалась отделена. Раздался хруст, а перегруз резкого набора высоты вжал Яза в кресло. Отрезанная голова дракона устремилась вверх, словно бы луч белого сияния толкал ее. «Прямо в пятак!» — восхитился Эйвин, смотря, как корчится титан внизу. «Нет, такую зверюгу не убьешь даже всеми камнями мира», — покачал головой Яз, спешно размахивая руками перед собой. Стабилизируя полет, стабилизируя потерю ЦИ, активируя режим трансформации головы во что-нибудь летающее или на худой конец бегающее». «Ты, похоже, ослепил его?» — вмешалась Лара. «Разве что своим талантом!» — грустно парировал ящер, резко дёргая головой, и считывая показатели угасающих драгоценностей. «Когда упадём, держитесь ко мне ближе. Будем прорываться к арке через орды более мелких хищников». Я хотел шагнуть в и на ней сразу же, когда ящер показал мне Лару, но тихие и взвешенные слова Зера призывали ждать. «Какая интересная защита. Не отключается без потери», — проговорил Ползун. Со стороны казалось, что он ничего не делает, это просто сидит и смотрит остекленелыми глазами в сторону девушек. Но, судя по напряженному лицу Бури, угадывалось, насколько сложная работа сейчас происходит в разуме величайшей волшебницы Сапслейна. «Без потери чего?» — спросил я у мертвеца. «Без потери части разума возможен некий инфантилизм. Возможно, временный», — монотонно сообщил ползун Лимба. «Всегда хотела быть помоложе», — произнесла, улыбнувшись Виолла. «Ну, тогда получите свою истинную память. Внутрь я не лез, а просто сломал защиту», — кивнул Лич и откинулся на спинку сидений, что можно было расценить как окончание ментальных работ. «Нам надо спешить», — произнес я, смотря на собравшихся в санях. «Этот мудак нас продал сюда», — вдруг сообщила Буря, непонятно кого имея в виду. «Я пошел, произнес я, активируя шар. «Вас, похоже, не дождешься. Мир наполнился радужными цветами, а через доли секунды я уже летел по тоннелю куда-то, где было много рыжего, алого и ржавого. Под ногами больше не ощущалось костяного пола саней, а чувство невесомости охватило меня. Я падал в кишащее море разнообразных тварей, но одна из них выделялась. Она деловито ковыряла что-то у своих босых ног. Словно дикаря она сидела и молотила огромным серпом что-то маленькое. Что-то, что не сдавалось и никак не хотело раскалываться. И это что-то казалось мне до боли знакомым. Это была сороконожка Яза, только уже без ног». Четвероногий исполин, настолько большой, что мог запросто перешагнуть любую из крепостных стен переката, казалось, был заинтересован не на шутку. Рядом с ним валялось каменное тело крылатой ящерицы, по которому уже ползали демоны. И я скорректировал свое падение на косматой и коронованной голове великана, зная, что именно под его немытой гривой кроется свобода Лары и Эйвина. Полет дал мне, моему удару, энергию а в руке сам собой возник меч, золотой, воинской лиги. Голову твари обрамляла корона из стали, что больше походило на старинный обруч-шлем, спасающий воинов от рубящих ударов. Вот только я летел не рубить, я летел пронзать. Мгновенное перемещение через свет добавило мне еще скорости, и золотой клинок с хрустом ушел по гарду в череп твари. Был ли у нее шанс защититься от этого удара, я не знал. Вероятнее всего, ящер так раздразнил чудовище, что ему было совсем не до меня. Дробящая рука четвероногого застыла, а массивное тело повело в сторону, и чтобы не упасть, я дернул на себя меч и переместился к каменной сороконожке. «Ящер, я победил твою проблему, давай уходить!» — позвал я, оглядываясь. Светясь золотом, я видел вокруг тысячи тварей, но ни одна не желала нападать, держась от меня на расстоянии. «Ты меч зачем из его головы вынул?» прокричали из каменного укрытия. «Что?» — не понял я, но ответом мне была дрожь земли за моей спиной, а обернувшись, я увидел, как четвероногий встает. Но чувства разочарования не успели настичь меня, как со спины я ощутил поток чистейшего ци. Я щерделился со мной силой камней, и, возможно, этой силы даже хватит, чтобы вновь одержать победу. «Перед тем, как ты снова ринешься в бой, знай, перед тобой демоническая версия триединого» одного из воплощений Триединого в темном мире, прозвучал из сороконожки голос Лары. «Мастер Бенжи, наваляйте ему!» — дополнил Эйвин. «Эй!» — завопила тварь, указывая с высоты своего роста на меня. И легион окружающих нас демонов шелохнулся, и несколько самых отчаянных сделали первые неуверенные шаги в мою сторону. «Нет! Это бой за овладение троном! Кто дернется разделит судьбу побежденного? Завопил Яс из сороконожки, подзвучивая свой голос, а потом раздался свист свистка, и полчища демонов и правда замерли. Четвероногий титан, ростом, наверное, с гору, распростер свои руки с шестипалыми ладонями, а огромный раскаленный до красна серп, словно бы сам собой, прыгнул ему в правую руку. «Бегите к выходу!» — прорычал Яс сквозь зубы, активируя стойкость храма, зная, что никакая стойкость не выдержит прямого удара серпом. Яза не надо было уговаривать. Сороконожка уже выпускала из себя новые сорок ножек взамен утраченных. «Если мы уйдем, поток к Цикрайсу прервется», — догадалась Лара, но гулим с ней и Эйвином внутри уже бежал к арке. «Если погибну я следующего дурака, который решит вас спасти, придется ждать еще долго», — парировал Яз. «Ради кого ты все это делаешь? Разве ради нас?» — спросил Эйвин, заставив Яза задуматься. «Сука!» выдохнул колдун. «Точно, я ж выслуживаюсь!» «Ты серьезно забыл?» удивилась Лара. «Эй, девочка! У меня демон половину сознания сожрал, и я молодею умышленно, чтобы быть в лучшей своей форме за все эти годы надсмотра за перекатом. Да, я забыл!» развел руками ящер. Сороконожка бежала быстро и уже достигла портальной арки. Как я с Рамили, он выдохнул заклинание, которое в темном мире никогда еще не произносилось. «Вези их к сферам!» «Погрузи их внутрь». «Что?» — не поняла Лара, но услышанное было сказано не ей. Трон провалился сквозь дно сороконожки, смыкая за собой камни пола. Изнутри больше не сияло. Все драгоценные камни вывалились вместе с троном, прилипая к магу. Он обернулся, чтобы увидеть, как его творение улизнуло в портальной арки. Помолодевшее лицо ящера теперь тянуло лет на 50. Спина выпрямилась, а плечи округлились мышцами. Однако его уставший желтоглазый взгляд не изменился. Драгоценные камни окутывали его словно рой пчел, накрывает на потревожившего их улей, пока за двадцать шагов до каменной конструкции не оказался стоять переливающийся всеми цветами рыжего спектра, каменный человек. Удар серпум был очевиден для меня, и я пригнулся вовремя, ощущая, как магматический жар пролетевшего над головой оружия плавит мои волосы. Драка с демоническим воплощением Триединого могла бы быть воспита в легендах, но блика рядом не было, и потому любой исход окажется незамеченным для темного мира. Я почувствовал, что Лара уже в безопасности, но почему-то поток силы не переставал греть меня собой. «Ты всерьез собрался с ним драться?» Вдруг нанеслась до меня мысль Зера «впору убежать отсюда к бесам». Я, если честно, думал об этом тоже, но ощущение, что если я не буду сражаться, то все эти орды демонов просто ринутся вдогонку, заставляло меня мешкать с решением.